28 октября 1918 года возбужденные толпы пражан сорвали флаги, гербы, вывески с черным на желтом фоне двуглавым орлом австрийских Габсбургов. Из пепла векового порабощения рождалась независимая Чехословакия. А в марте 1921 года на пражских улицах появились плакаты, на которых черным по желтому было набрано «Да здравствует император Франц Иосиф I!» Воскликнул бравый солдат Швейк, похождение которого во время мировой войны описывает Ярослав Гашек в своей книге «Похождение бравого солдата Швейка во время мировой и гражданской войн у нас и в России». Переводы книги на правах оригинала выходят одновременно с чешским изданием во Франции, Англии, Америке. Первая чешская книга, переведенная на важнейшие языки мира. Лучшая юмористически-сатирическая книга мировой литературы. Триумф чешской книги за границей. В то время, когда составлялся этот рекламный текст, не был еще дописан даже первый из тоненьких выпусков по 32 странички, которые затем еженедельно, правда, с нередкими перебоями, выходили до конца жизни автора и продавались по две кроны за штуку. И все же Гашек в сущности не обманывал своих будущих читателей, и не только потому, что книга его впоследствии была переведена на множество языков и действительно стала одним из лучших произведений мировой сатирической литературы, но и потому, что рядовой Йозеф Швейк уже не одну версту прошагал по печатным страницам и давно занял место в шеренге литературных героев. Впервые он появился на свет еще в мае 1911 года. Однажды, вернувшись поздно вечером домой, Гашек сел к столу и написал на листке бумаги заголовок рассказа «Идиот в воинской части». Но тут же уснул с пером в руке. На другой день, едва проснувшись, он сказал, «Вчера у меня была какая-то блестящая идея, только вот ничего не помню». А, найдя, наконец, листок с заглавием, произнес, да, так оно и было. Но как это было? И принялся писать. Через несколько дней в юмористическом журнале «Карикатуры» издавал его замечательный чешский художник Йозеф Лада, позднее иллюстрировавший роман Гашика, было опубликовано первое произведение о Йозефе Швейке. Рассказ «Поход Швейка против Италии». Цикл рассказов об идиоте в воинской части лег в основу сборника юморесок Ярослава Гашика «Бравый солдат Швейк» и другие удивительные истории 1912, который открыл молодому сатирику дорогу к книжным издателям. В дальнейшем писатель уже не расставался со своим героем. Под одним из писем с фронта он подписался «Швейк». Биография персонажа, тесно переплетается с биографией автора. Но и до этого жизнь Гашека была своеобразной репетицией творчества. Его человеческая судьба не менее удивительна, чем его книги. Родился Гашек 30 апреля 1883 года в Праге в семье учителя реальной гимназии. Когда умер отец, Ярославу было тринадцать лет. С этого времени начинается его самостоятельная трудовая жизнь. Цикл юморесик в старой аптеке, рассказы о церковниках и другие произведения воссоздают картины и лица, запавшие в сознание писателя, когда он прислуживал в костеле или был мальчиком в москательной лавке. В 1899 году Гашек поступает в коммерческое училище, или, как называли его официально, торговую академию. В период пребывания там он самостоятельно изучает русский язык, увлекается литературой. Наряду с чешскими и западными классиками его любимыми писателями становятся Пушкин, Гоголь, Чехов. Особенно близок к молодому Гашику Максим Горький. Плутая по улочкам Праги и бродяжничая по Австро-Венгрии, Германии и Швейцарии, Гашек знакомится с жизнью и бытом простых людей, похожих на героев горьковских басяцких рассказов. Эти естественные здоровые натуры, при всей своей простоватости, берущие верх над лощенными господами, становятся персонажами его ранних очерков и юморезок. Уже здесь, за чисто комическими сюжетами и шутливым тоном повествования, ощущается серьезный и трезво критический взгляд автора. 26 января 1901 года в газете «Народни листы» впервые появляется подпись Ярослав Гашек. Однако юноше не сразу удается целиком посвятить себя труду литератора. По окончании училища он поступает на службу в один из пражских банков. Многие его рассказы пишутся на бухгалтерском столе в перерывах между счетными операциями. да и впоследствии, уже став профессиональным писателем, Гашек нередко бывает вынужден искать приработков самых, казалось бы, неожиданных, вплоть до редактирования журнала «Мир животных» или «Торговли собаками». Соприкоснувшись в начале творческого пути с молодыми литераторами из кружка Сиринкс. которые увлекались модными тогда эстетическими веяниями, Гашек очень скоро понял, что попал в чужую ему среду. Он оказался абсолютно невосприимчивым к самому духу эстетства и декаданса. И, может быть, даже демонстративно вызывал негодование утонченных ценителей искусства своим грубовато-неотесанным плебейским реализмом. Эта черта проявилась уже в первой книге Гашека «Майские выкрики», 1903, где он вместе со своим другом Владиславом Гаеком издевался в пародийных стихах над сентиментально-романтическими ахами и вздохами любовной и пейзажной лирики. Всем своим творчеством он срывал с жизни романтические облачения, предпочитая, чтобы король был голым. В Чехии в ту пору нарастала волна социального и национального протеста. Широкое распространение получил анархизм, который, по выражению Ленина, обычно является «наказанием за оппортунистические грехи рабочего движения» Ленин, полное собрание сочинений, том 41, страница 15. А чешская социал-демократическая партия в этом смысле была далеко не безгрешна, В 1904-1907 годах Гашек, еще юношей, принимавший участие в демонстрациях и стычках с полицией, активно сотрудничает в анархической печати, выступает с лекциями перед шахтерами и текстильщиками, срывает собрания реакционных партий. В 1907 году он даже становится редактором анархического журнала «Коммуна» но его роман с анархизмом оказался непродолжительным. Непосредственной причиной разрыва послужил конфликт писателя с одним из лидеров анархистов, который впоследствии был разоблачен как агент тайной полиции. Поступая в 1911 году в редакцию национально-социалистической газеты «Чески. Слово», где ему было предложено место репортера отдела городской хроники, Гашек уже не питал никаких политических иллюзий. Впрочем, он и здесь продержался недолго. В феврале 1912 года забастовали пражские трамвайщики. Двух национально-социалистических деятелей послали к бастующим, чтобы склонить их к компромиссу. Но тут взял слово круглолицый молодой человек с озорными карими глазами. Не верьте им, они предали стачку, потому что их подкупил административный совет. Я Ярослав Гашик. писатель и член редакции газеты «Чески Слово». Заявляю, забастовка продолжается. Издатели газеты предпочли заплатить Гашику за несколько месяцев вперед, но избавиться от столь опасного сотрудника. Гашек был великим мистификатором. Мистификация помогала ему обнаруживать абсурдное и комическое в самой жизни — Чешский писатель Эдуард Басс, лично знавший Гашика, утверждает, что его жизнь можно считать более выдающимся юмористическим творением, чем его творчество. В этих словах есть несомненное преувеличение, но есть в них и немалая доля правды. Недаром еще при жизни Гашек стал героем целой серии анекдотов, большинство которых сам же сочинял и неоднократно литературно перерабатывал. И если в достоверности какой-то части этих легендарных историй можно сомневаться, то многие сейчас подтверждены документально. Вот одна из них. В феврале 1911 года ночью Гашек взобрался на перила моста через Влтаву и стал смотреть в воду. Кто-то из прохожих, решив, что перед ним человек, вздумавший топиться, Попробовал спасти самоубийцу, но тот отплатил спасителю черной неблагодарностью, вступив с ним в драку. Из полицейского участка Гашика отправили в дом умалишенных. Последовал разговор, почти в точности воспроизведенный в похождениях бравого солдата Швейка. Сколько будет шестью семь? Восемьдесят четыре. Почему солнце всходит в одном месте, а заходит в другом? Потому что земля не вертится. И мнимого больного... Оставили на излечение. По всей видимости, и сам образ жизни Гашика, этого признанного короля Богемы, нового Вийона, был сплошной мистификацией. За маской неунывающего бродяги, завсегдатая кабачков, добровольного шута скрывалось беспощадно трезвое видение мира и добросердечие гения, для которого жизни творчества были неразделимы. Первая жена писателя Ермила Майерова-Гашикова, одна из немногих, перед кем он снимал эту маску, писала, у Гашика было мало настоящих друзей, но он знал сотни живых персонажей, а они считали его своим приятелем. В том и заключается честность труда Гашика, что во имя искусства он опускался до уровня своих персонажей, чтобы понять их отношение к людям и вещам. Он приносил в жертву себя, мать, жену, ребенка, друга и все, что имел, положил на алтарь правды. Самой значительной и удачной мистификацией Гашика была создана им пародийная партия умеренного прогресса в рамках законности еще в 1904 году в пражском кабачке у золотого литра. собиралась компания молодых интеллигентов, которые в спорах с посетителями Кабачка, пересыпая свои речи остроумными шутками, положили начало деятельности этой партии. В 1911 году, в период подготовки к очередным имперским выборам, партия окончательно оформилась, выпустила свой манифест и выдвинула собственного кандидата в имперский парламент, писателя Ярослава Гашика. Заседания партии происходили в ресторане "Кравин". Несколько раз в неделю здесь с юмористическими речами выступал сам кандидат. Выборы состоялись 13 июня 1911 года. Газета "Час время» писала 15 июня: "В день выборов и вчера во вторник множество людей толпилось перед трактиром. Окна его были облеплены такими плакатами. Все как один" Отдайте голоса за кандидата партии Умеренного прогресса в рамках законности, писателя Ярослава Гашика, который на многочисленных собраниях развил программу национализации дворников. Нам не хватает 15 голосов. Сегодня панихида по провалившимся кандидатам. Если вы изберете нашего кандидата, обещаем, что мы защитим вас от землетрясения в Мексике. «Кто отдаст за нас свой голос, получит маленький карманный аквариум». На тех же плакатах сообщалось о небывалом росте числа сторонников партии. К сожалению, на выборах за Агашика проголосовало немногим более 20 человек, а сам кандидат, как выяснилось, официально даже не был зарегистрирован. Продолжением деятельности партии были выступления кабаре у братьев Маковеев, В одной из поставленных этим полусамодеятельным кабаре пьес фигурировал бравый солдат Швейк, а Гашек играл его квартирную хозяйку, пани Блашкову. и, выйдя после спектакля в женском платье на улицу, под общий хохот привел вскоре с собой кавалера. В том же ироническом духе Гашек читал импровизированные научные лекции. По мнению одного из членов партии Умеренного прогресса в рамках законности писателя Франтишека Лангера, кандидатские речи были самым крупным и цельным юмористическим произведением Гашека, созданным им до написания романа о Швейке. Своему литературному творчеству Гашек, казалось бы, не придавал серьезного значения. Писал он легко и быстро, где угодно и когда угодно, но легкость это. объяснялось, видимо, не только необычайным даром импровизации. Лучшее из написанного им, а далеко не все, что вышло из-под его пера равноценно, подолгу вынашивалось, выверялось на слушателе, обрабатывалось в шутовских проделках и мистификациях. Кроме того, в предвоенные годы Гашек в течение длительных периодов писал более-менее или менее упорядоченно и систематически. Известный чешский драматург и прозаик Иржи Маген вспоминал позднее. Мы временами страшно любили Гашика, потому что он и вправду был самоостроумие. Он, возможно, нас не любил, поскольку мы изображали из себя литераторов, я в этом убежден, но вся штука в том, что он создавал литературу значительно более интенсивно, чем все мы. Что он, собственно, был литератором, а мы всячески противились тому, чтобы стать настоящими литераторами. Только с 1900 года по 1915 год Гашек за своей подписью и под разными псевдонимами, они еще далеко не все установлены, но уже сейчас их известно более 80, опубликовал свыше тысячи рассказов и фельетонов, был автором или принимал участие в создании «Доброго десятка пьес», написал два романа и «Повесть для детей», которые впоследствии были утеряны. Каждая общественная акция, направленная против устоев буржуазно-феодальной империи Габсбургов, против чешской реакции, находила в гашеке ревностного и деятельного союзника. Тематика его сатиры в значительной мере продиктована актуальными задачами политической борьбы. Постоянной мишенью гашековских сатирических залпов – были австрийская бюрократия и католическая церковь. Писатель выводил на чистую воду реакционных лидеров буржуазных партий, разоблачал жульнические предвыборные махинации. С воинствующей непримиримостью высмеивал он эгоизм, лицемерие, самодовольную ограниченность правящих классов. Наглядно показывал, что институты буржуазного общества представляют собой не что иное, как издевательство над подлинной демократией и правосудием. Критиковал казенную школу и фальшивую благотворительность. Целый паноптикум аристократических выродков, мещан, безголовых чиновников, солдафонов, продажных политиканов, мошенников в рясах, разбойников пера выставлен в его юморезках для всеобщего обозрения. По мере того, как крепло мастерство Гашика, безобидные анекдоты в его произведениях уступали место таким сюжетным ситуациям, которые в преувеличенной... уродливо-комической форме обнажали пороки и язвы несправедливо устроенного мира. На смену бегло намеченным юмористическим фигуркам приходили выпуклые, врезающиеся в память сатирические социальные типы. И лишь близорукостью тогдашней чешской критики, которую отпугивал непривычный гиперболизм гашиковской сатиры, впрочем, тесно связанной с сатирической традицией, ведущей от Рабле, Сервантеса и Свифта к Салтыкову Щедрину и Марку Твену, можно объяснить тот факт, что Гашек считался в то время представителем литературной периферии. В действительности именно в его творчестве, так же как в произведениях Ивана Ольбрахта и Марии Майеровой, зарождалась тогда новая революционная чешская проза. В предвоенные годы в Чехии, особенно среди молодежи, широко развернулось антимилитаристское движение. Жертвами процессов над антимилитаристами, которые велись в 1909 и 1911 годах, стали друзья Гашика Алоиз Гатина и Властимил Борек. Позднее в донесении пражского полицейского управления о Гашике сообщалось. В 1910 году был доставлен в полицейское управление, поскольку расспрашивал в альбрехтовских казармах об известном анархисте, вольно определяющемся борыке, У писателя произвели обыск, возили его по казармам и делали очные ставки с солдатами. Все это и явилось жизненной прелюдией к рождению образа бравого солдата Йозефа Швейка. Сам Гашек, насколько можно судить по личным свидетельствам и документам, раньше никогда в армии не служил. но военщину в своих рассказах он высмеивал уже неоднократно. В рассказе о доблестном шведском солдате 1907 появляется и мотив иронического изображения безоговорочной воинской исполнительности. Впрочем, издевался здесь Гашек над самим верноподданным героем, который замерзает, охраняя старый забор. Точно так же Иван Ольбрехт, В истории Эммануэля Умаченова 1909 иронизировал над своим персонажем, который своевременно, не остановленный соответствующей командой, обошел пешком вокруг света и умер от паранойя патриотика-эпидемика первой степени. В цикле рассказов о похождениях бравого солдата Швейка в канун мировой войны, доведенная до абсурда солдатская исполнительность, впервые обращается против тех, Кто требует слепого послушания. Уже при своем появлении на свет Гашиковский Йозеф Швейк не тот покорный дурак, которого заставь молиться, так он и лоб расшибет. Напротив, этот официально признанный идиот своим лбом расшибает военно-бюрократическую машину. Когда грянула Первая мировая война, у Гашика, так же как у его героя, неожиданно появилось желание служить государю императору до последнего вздоха. Как явствует из воспоминаний друзей Гашика, еще до того, как в феврале 1915 года он был призван в армию, у него созрело решение не только поближе взглянуть в лицо войне, но добровольно перейти с поднятыми руками линию фронта. В составе 91-го пехотного полка вольно определяющийся Гашек проделал примерно тот же путь, что и герои его будущего романа. Кстати, большинству реальных прототипов Он оставил их подлинные звания и фамилии. Майор Венцель, капитан Сагнер, капитан Адамечка, кадет Биглер, фельдфебель Ваник. Тесная дружба завязалась у Гашика с денщиком его ротного командира, поручика Лукаша. Дюжий каменщик, его звали э, Франтишек Страшлипкой, любил рассказывать по всякому поводу истории из жизни и анекдоты. Впоследствии тем же пристрастием писатель наградил Йозефа Швейка. В чешских Будиевицах, где располагался полк, Гашек преимущественно лечился от ревматизма, хотя на самом деле никогда им не страдал. Он становится правой рукой писаря Ваника, благодаря чему получает возможность постоянно уклоняться от учений и писать не только историю полка, но и стихи и прозу.